«Занесло меня основательно. Я попал в 1980 год, да еще и на швейную фабрику. Вокруг девушки-красавицы, а за окном весна и первомай. Я молодой специалист, работаю в снабжении, только мое предназначение явно не в этом. Я знаю подробности преступлений, совершенных в СССР, и я должен их предотвратить». Правда, действовать мне приходится в одиночку, а бандиты и менты объявили на меня охоту. Но, несмотря ни на что, я собираюсь основательно исправить прошлое. Глава первая. Жаров Александр. «Сергей Михайлович!» — крикнул я, выходя из лифта. «Вы где там пропали? Долго еще ждать?» Как чувствовал, не надо было соглашаться на эту дурацкую затею. Пятнадцать минут уже вылились в полтора часа, и это еще далеко не конец, отснято в лучшем случае процентов 40. «Сергей!» Словно реагируя на мой голос, софиты погасли, и лестничный пролет, ведущий на крышу, погрузился в полумрак. «Эй, народ! Вы закончили?» Ответом стала тишина. Ох уж эти Филини и Михалковы! Можно подумать, не сюжет телевизионной передачи снимают, а фестивальный полный метр. Припадая на левую ногу, я начал подниматься по лестнице. Вообще-то я на съемки никогда не выезжаю, но сегодня у Михалыча не явился актер, изображающий матерого урку, и он попросил выручить. — Ага, ага, из меня бандит, как из скрипача тракторист, — усмехнулся я. — Ерунда, у тебя типаж бандитский, — возразил наш линейный продюсер. «Нет, вот Типаш. Типаж». «Здрасте! Ты фотопреступника видел вообще-то?» — Хмыкнул я и покачал головой. Для написания сценариев мне приходилось перелопачивать материалы следствия, разыскивая данные всех участников событий. Так что я, честно говоря, был не особо творческой единицей. Меня правильнее сравнивать со следаком, а не с творцом телевизионных иллюзий. «Саш, а ты в зеркало на себя смотрел?» — изобразил кривую улыбку Михалыч. «Вы с ним похожи, как две капли!» Для убедительности он постучал перед моим лицом хлопушкой с надписью «Знатоки следствия, погибшая заложница». При советах был многосерийный телефильм с тремя главными персонажами, сыщиками из уголовного розыска. Их троицу называли «Знатоками». Вот и игра слов. Сериал был популярным и широко известным. «Знатоки, самые запутанные и заковыристые преступления, щелкали, как орешки». А «Знатоки следствия» — телевизионная программа о преступлениях, раскрытых во времена СССР, как бы с намеком именно на тот самый сериал, потому что ведущим и типа автором выступал один из актеров того фильма Раневский. «В каком месте похож?» — буркнул я. «В лицевом! В каком же еще? засмеялся Сергей Михайлович, нарисовав пальцем воображаемый круг вокруг моего лица. «Ладно, неважно. Ты в кадре-то на две секунды мелькнешь и все. Со спины снимаем. Подойдешь сзади, финку воткнешь, заберешь портфель, прыгнешь в машину и уедешь. Всего делов-то. Ты же сам расписал, знаешь все. 15 минут, старик, на все про все. Обещаю. И гонорар твой. Тебе 30 штук лишние, что ли, за несколько минут работы?» 30 штук, естественно, на дороге не валяются. Чего уж там говорить? Выручи, старичок, продолжил уговор и продюсер. А то Раневский раскопризничается, а мне отдуваться. «Сам понимаешь, если не снимем, по графику будет жуткий скандал. Ты же не хочешь, чтобы меня выперли?» «Нет, конечно. Да только теперь здесь еще часа два минимум торчать придется. Ладно, нечего ворчать, как дед. Как говорится, взялся за гуш, иди в душ». В общем, поднявшись на площадку перед чердачной дверью, я осмотрелся. Софиты не светили, людей не было. Видать, пока я поднимался на лифте, они спустились пешком. Саквояж только с собой прихватить забыли. Блин. Я глянул на часы, тряхнул головой и взял небольшой портфель, набитый советскими деньгами. Пятьсот тысяч. Деньги по тем временам сумасшедшие. Вздохнул и поковылял вниз. Подошел к лифту и нажал большую, прижженную окурками пластиковую кнопку. Лампочка внутри кнопки загорелась и, мигнув, тут же погасла. Двери открылись, и я вернулся в тесную, и исцарапанную похабностями кабину. Нажал кнопку и поехал вниз. Правда, ехал я недолго. Свет вдруг моргнул, один раз, другой, третий, и лифт, задрожав, остановился. Зашибись. Я ткнул в кнопку первого этажа. Ноль реакции. Вот невезуха. Нервно потыкал еще несколько раз, прислушался. Нет никаких признаков жизни. Но бляха-муха. Ресурс никакой уже, все выработано. В сердцах я долбанул кулаком по кнопкам, не разбираясь, и свет окончательно погас, а двери с грохотом разъехались в стороны. «Сим-сим, откройся, блин!» Я выглянул на площадку седьмого этажа и, ругнувшись про себя, решил уже было двигаться пешком. Спускаться на протезе не кайфово, прямо скажем, но полдня ждать, заработает ли чудесным образом лифт, смысла, естественно, не было никакого. Чудес не бывает, так что я приготовился преодолеть семь этажей. всего-то у тебя и походка подходящая вспомнил я уговор Михалыча. «Ага, точняк треть ноги осталась в афгане в незапамятные времена примерно 40 лет назад с тех пор вот в общем я собрался ковылять по лестнице но свет в кабине вдруг снова зажегся я сделал шаг назад машинально ткнул в кнопку первого этажа и двери тут же среагировав закрылись загудел электродвигатель и кабина поплыла вниз «Погодите. Мне казалось, что здесь было больше надписей. И вообще... Хм... Лифт после ремонта, похоже. Странно, что я сразу не обратил внимания. Выйдя из подъезда, я снова удивился. Ни машин с техникой, ни палатки с кейтерингом, ни, собственно, съемочной группы. Вообще ничего. Но работа сделана отлично. Прямо чувство такое, что тут реально восьмидесятые». У меня даже что-то такое ностальгическое промелькнуло. Коротко, на одну секундочку. Сердце ёкнуло. Статисты вдалеке выглядели натурально, да и молодая мама с коляской. Все по сценарию. Катерина, художник по костюмам, прям в самую точку попала. И коляска такая, как надо. Настоящая и не старая. Да и светлокудрая мамаша в черной шляпке таблетки и в сером слегка к книзу пальто с замысловатыми защипами на плечах — Выглядело, как сейчас модно говорить, аутентично. «Мать!» — обратился я к статистке. «А где вся группа?» «Чего?» — вздернула она бровки. «Какая группа?» Я на юных девиц давно не смотрю, но тут отметил про себя, что она миленькая. «Ну, не детсадовская же, съемочная. Где еда, где народ, где Сергей Михайлович? Съемочную группу на Мосфильме поищи». Хмыкнула она и легонько мотнула головой, а потом с сарказмом добавила. «Отец!» хм, «При чем здесь Мосфильм?» «Я не понял, отменили съемки или что?» Но девица только закатила глаза и, покачивая бедрами, медленно покатила коляску прочь. На просевшем, подтаявшем снегу за колесами потянулись наполняющиеся водой следы. «Ненавижу такие приколы!» Я сунул руку в карман, чтобы вытащить телефон и позвонить. Тфу. На мне же пальто из реквизита, а телефон остался в куртке. Только вот где теперь куртка? В трейлере. А трейлер... Нет, ну ё-моё, как чуял, не хотел соглашаться. Съемки это всегда полная хрень. Уехать не должны были, там на чердаке свет остался. Значит, они были где-то поблизости. Я внимательно осмотрел длинный двор, ограниченный с двух сторон бесконечными серыми монолитами девятиэтажек, а с третьей — пристройкой некогда знаменитого универсама «Ленинградский». Никаких телевизионных машин не было видно. Трансформаторная будка, газик защитного цвета, красный «Москвич», бежевая «Победа», очень натурально занесенная обтаившим и почерневшим снегом. Жига и Луас. Где его откопали вообще? Выглядел он как новенький. — Алло, тёть Мотя, сказать, что ли, не можешь? — крикнул я в спину дерзкой девчонке. Но она только плечами повела, змея малолетняя. Двор был огромным, с потемневшим тающим снегом и куцами елками. Пахло весной. По идее, места здесь на все хватило бы, но, наверное, решили технику за дом выгнать, чтобы не портить картинку. Ладно. Я повернулся и быстро пошел вдоль дома по направлению к пристройке магазина. Сейчас в ней располагались азбука вкуса, перекресток и еще куча всего. А раньше был гастроном. дочь директора которого и была похищена в далеком восьмидесятом. Шагая по мокрому асфальту, я по инерции еще несколько раз прокрутил мысль об исчезнувшей съемочной группе, и вдруг... я вдруг понял, что у меня с горлом что-то. Когда разговаривал с молодой мамашей, показалось, будто что-то не так, но мысли другим были заняты. А сейчас вдруг вспомнил. Простудился, что ли? Я поежился. Пальтишка было не ахти. Проскочив через квадратную арку в доме, образующую проезд, я оказался с другой стороны жилого дома. С задней стороны магазина стояли два крытых грузовика на разгрузке. Газон и зелок с надписями «Хлеб» и «Рыба». Излишество какое? Для чего это? У стены магазина были составлены пустые деревянные ящики. Хм, и металлические проволочные для молочных бутылок. Натурально, да. Зачем только? Можно было бы архивные записи найти. Для чего так подробно создавать декорации, если с этой стороны даже и действий никаких не будет? Максимум камера проезд сделает». В любом случае, съемочной группы и здесь не было. Я заспешил дальше. Обогнул угол магазина, выходя на Ленинградское шоссе, и «Охренеть! Охренеть! Ну, Сергей Михайлович! Ну, продюсер! Ну, жук! Денег мало, да?» Рейтинги падают и бюджет режут. Ага, я вижу, как режут. От зарплаты жалкие 20 тысяч отрывают. А тут... От азбуки вкуса не осталось и следа. Все переделали. в чистую, причем сделали идеально до малейших нюансов. И вывеску, и витрина во весь невообразимо длинный фасад, и неработающие зимой автоматы с газировкой. Блин, такое ощущение, что они даже перестроили все. Это сколько же бабок в декорации влупили. И главное, зачем, это вообще не ясно. По сценарию в гастрономе съемок нет. Зачем это все нужно было? Вообще-то ясно зачем. Чтобы бабло освоить, да на карман положить. А тут я повернулся, и... Телевизионных машин здесь точно не было. Зато исторических автомобилей хоть пруд пруди. Парковка перед магазом была забита «Волгами», «Москвичами» и «Жигулями», а также всякой экзотикой. А по шоссе машины шли настоящим потоком. Что я пропустил? Мы получили бюджет на съемки блокбастера? Я прикинул какие-то деньги. Капец просто. И вот все эти прохожие, блин, они будто из прошлого сюда попали. И лозунги на домах. Охренеть! Неужто это Михалыч так развернулся? Фигня нет, конечно. Он бы так не смог. А кто? Пф, не знаю. Выглядело это все как настоящее. Настолько, что у меня снова сердце ёкнуло. На мгновение даже почудилось, будто я снова в Союзе, а все, что было последние четыре десятка лет, это только наваждение, как если бы все эти годы жизни мне просто привиделись. Чума, в общем. Может, у меня случились бред и галлюцинации? Я постоял немного с открытым ртом и побежал обратно. Меня посетила догадка, которую нужно было проверить. Они поставили машину за трансформаторной будкой. «Точно, как я сразу-то не допер!» Вернувшись во двор, я снова увидел девушку с коляской и... Меня будто по голове ударило. Мои ноги! Вернее, одна из них. Я сейчас бежал и не чувствовал боли или неудобств. Я резко присел и задрал левую штанину. «Охренеть!» Тут же выпрямился и посмотрел по сторонам. Кто-то мне подсыпал какой-то пакости в кофе. «Точно, вкус был кислее, чем обычно». «Иначе это и объяснить невозможно. Шутники, блин. Шутники, твою мать. Нога оказалась живой и настоящей. Никакого протеза, просто нога». «Девушка!» Заорал я и тут же осёкся, потому что вспомнил материалы дела, на основании которого писался сценарий для сегодняшних съемок. Этот кусок в сценарий не вошел, но я его хорошо помнил. В деле это было. По словам свидетельницы, гуляющей с ребенком. Парень, 25 лет от роду, оказавшийся, как выяснилось, впоследствии молодым специалистом, приехавшим в Москву в командировку, вышел из подъезда с кожаным портфелем в руке. «Где съемочная группа?» — спросил он. Она ответила, что не знает. Он задал еще несколько подобных нелепых вопросов, выглядел растерянно и обескураженно. Вскоре во двор въехала «Белая Волга», «Газ-24». Из подъезда появился хромой мужчина, чуть старше среднего возраста. Как стало известно позже, это был ранее несудимый Толоконников Эдуард Эдуардович. Он выхватил нож, нанес парню несколько ударов, вырвал из руки портфель и впрыгнул в автомобиль. Капец. Нет, я понимал, что я не молодой специалист и вообще не молодой. И я четко осознавал, что все это полное безумие, особенно живая нога вместо искусственной, и что мне определенно что-то подмешали в кофе. Понимал, но, как говорится, ощущал себя на измене, или как там, короче, удары ножом мне получать не хотелось. Я осознавал, что, скорее всего, все это было полной дичью, глупостью и бредом, не имеющим ничего общего с действительностью, но чувство, будто все происходит в заправду, не оставляло меня, а, напротив, усиливалось, тем более, что в дальней части двора в этот момент как раз появилась Белая Волга. «Газ, между прочим, 24, как в моем сценарии. Не дожидаясь, когда моя паранойя превратится во что-то еще более ужасное, и тем более не дожидаясь, когда мужчина возраста выше среднего начнет размахивать ножом с целью нанести мне раны, несовместимые с жизнью, я развернулся и забежал в подъезд. Бросил портфель в темном тамбуре между подъездными дверьми и поднялся по трем ступенькам к лифту». В этот момент из него выскочил именно тот человек, фото которого я видел в архивном деле, сам, собственной персоной тот самый персонаж, которого сегодня должен был изображать я японский городовой. Мне хватило одного мгновения, чтобы узнать глубоко посаженные горящие ледяным пламенем глаза, крючковатый нос и сине-черную шевелюру. Сердце оборвалось и тут же начало молотить как сумасшедшее. Мне резко стало безразлично введение это бред или галлюцинация. Он окинул меня цепким взглядом и, быстро ковыляя мимо, засунул руку в карман короткой импортной куртки. Там, вероятно, лежал выкидной нож. Моего героя, ну, то есть того парня, которого он замочил, этот пират не знал и интересовал его только портфель. Да похеру! Сразу, как только он проскочил мимо... Я с разворота со всей молодецкой дури от всей практически души долбанул ему по затылку. Размахнулся, как в замедленной съемке, отвел руку до предела назад и, вложив в удар весь свой вес, хрясь в затылок. Мне казалось, что действую я непростительно медленно и бью до ужаса слабо. Но бандит, молча не проронив ни звука, рухнул вниз. Он спланировал со ступенек и жестко приземлился на бетонный пол подъезда. С грохотом, как кит, как мешок с картошкой. Двери лифта тут же с шумом закрылись, будто театральный занавес. Антракт. Времени на размышления не оставалось. Мимоходом я отметил, что Михалыч был не прав, когда говорил, будто я похож на этого урода, и бросился к двери. Я выскочил в тамбур, подобрал портфель, запихнул под левый борт расстегнутого пальто и выскользнул во двор. «Волга» стояла напротив. Чиркнув взглядом по машине, Я с независимым видом двинул вдоль дома карки, прижимая портфель локтем и придерживая снизу через карман. Кое-как, сдерживая себя, чтобы не побежать, я дошел до подъезда, свернул в проем и... и рванул со всей прыти. Помчался, как говорится, так, что пятки засверкали. То, что боли в ноге не было, весьма убедительно говорило о воздействии на меня каких-то веществ. Либо... либо еще кое о чем. Говорило о том, о чем и подумать было дико и странно. Миновав задний двор гастронома и обогнув его торец, я выскочил на улицу и рванул к автобусной остановке состоящим на ней тёмно-жёлтым икарусом. Нужно было поднажать. От напряжения по бедрам разлилось жжение, дышать стало тяжело, но опасность придала сил. В самый последний момент я вскочил на подножку автобуса, успел схватиться за торчащую посередине трубу поручня, залитого кремовым пластиком, и тут же получил по лопаткам. Задыхаясь, ртом глотая воздух, я обернулся, глядя на вытянутые эллиптические окошки, ударивших меня дверей, и увидел человека, бегущего к автобусу. Это был человек, фотографий которого в деле не имелось, совершенно точно, но так же точно было и то, что он принадлежал к банде, похитившей дочь директора-гастронома. Вот этого, кстати, такого натурального, совершенно советского и даже легендарного гастронома, витрина которого прямо сейчас мелькали за окнами автобуса. Этого человека минуту назад я видел в той самой «Волге». Поняв, что Икару сдогнать не удастся, он резко остановился. Высокий, светловолосый, лет сорока. Я успел разглядеть квадратную челюсть и кроссовки. Постояв мгновение, он повернулся на 180 градусов и рванул обратно. А это могло значить только одно. Сейчас он впрыгнет в машину и помчит за автобусом. И чем это будет чревато лично для меня — Ударами финкой в область печени — не исключено и даже вполне вероятно. Я прошел к заднему окну и, поймав пристальный взгляд старушки в старенькой норковой шапке, уверенно соврал. Проездной. Пассажиров было мало, и кроме нее внимания на меня никто не обратил. Взявшись за поручни, я уставился в окно. Белой «Волги» на горизонте пока не было. Проехав остановку и понимая, что чем дальше я еду, тем меньше шансов остаться незамеченным, когда открылись двери, я немедленно выскочил наружу. На противоположной стороне широкого ленинградского шоссе виднелся пустырь и недостроенные здания. Быстро добежать до них шансов не было, поэтому я метнулся к двум стоящим поблизости свечкам семнадцатиэтажек. этажек. Добежав, чуть притормозил, осматривая дорогу, и увидел ее. Волга неслась на всех парах. Я подумал, что, возможно, ее пассажиры, а их, по показаниям девушки с коляской, было, кажется, двое, захотят проверить, не вышел ли я на этой остановке. Поэтому, не дожидаясь подтверждения своей догадки, я бросился за угол, потом за другой и понесся к длиннющему дому, стоящему под углом к шоссе. Я летел, делая семимильные шаги и надеясь, что мои преследователи не успеют подъехать к выходу из перехода раньше, чем я добегу. Я оказался проворнее». Подбежав к косому дому, я пошел вдоль здания. Когда сзади послышался звук двигателя, я был у третьего подъезда. Недолго думая, я открыл дверь и нырнул внутрь. Поднялся на два пролета и, встав так, чтобы не быть увиденным снаружи, посмотрел в окно. Белая волжанка медленно ехала вдоль дома. Блеха-муха, если это был сон или галлюцинация, то, надо сказать, можно было легко обмануться, поскольку видение и реальность ничем не отличались. Я ущипнул себя за руку, за мягкое место между большим и указательным пальцем, и едва не заорал от боли. Почему же тогда нет боли от протеза? Я так бежал, что... Блин! Снова присев и закатав штанину, внимательно изучил свою ногу. Именно что ногу, а не ее металлический заменитель. Сняв ботинок, я стянул и носок для верности. Нога выглядела абсолютно живой. Хм... Для чистоты эксперимента... Я её тоже ущипнул и снова почувствовал боль. Ёлки, нога была настоящей. Я снова обулся и похлопал себя по карманам. В правом кармане брюк нашелся плоский, подвешенный на колечко, ключ от английского замка. На том же колечке болтался дюралевый номерок с выбитым числом 128. Хм, 128. Во внутреннем кармане пальто оказался паспорт и командировочное удостоверение. Капец. Как так? Я же этого парнишку в сценарий не вводил. Хронометраж не позволил. Да и его появление ничего ровным счетом не меняло. Случайный персонаж. Упомянул и только. Я развернул командировочное. А. П. Жаров. Специалист отдела снабжения швейной фабрики «Комсомолка». Город Верхотомск. Да, все верно. Командирован в Москву на шелковый комбинат имени Розы Люксембург. Билет на самолет Москва-Верхотомск на 9 марта. Дата в билете вписана ручкой, год не указан. Я открыл паспорт. СССР, не тяп-ляп. Ага, опять Жаров, Александр Петрович, 1 мая 1955 года рождения. Постарше меня будет, чувачок. Так, прописка. Общага, улица Мичурина, Верхотомск. Нет, я все это уже знал из материалов дела. Вернее, не то чтобы знал, но читал. Прочитал да забыл. Мозг, разумеется, ничего не забывает, и все хранит внутри себя. Так что под воздействием психотропных препаратов может выдавать все детали, тонкости и нюансы. Да вот только выглядело это все максимально правдоподобно. И автобусы, и пассажиры, и улицы, и транспарант, призывающий выполнить решение съезда. Будто я действительно оказался там в далеком 80-м. Даже запах тот же. Весна, бензин и что-то неуловимое, но такое, что ни с чем не спутаешь». Или просто я стал острее чувствовать? Нужно было поехать домой, лечь в постель и уснуть. А утром все встало бы на свои места. Тут и к бабке не ходи. А Сергею Михайловичу я просто дам по чайнику, чтоб больше таких приколов не устраивал. Кстати, у этого Жарова бабка жила в том самом доме. Вот он и попал под раздачу. Пришел к бабушке и кранты. Нож в бок. Я открыл портфель. Там были все те же пачки денег, что и до начала съемок. Вынул упаковку десяток, перемотанных бумажной лентой, и провел большим пальцем по срезу. Сколько здесь всего? Огромные деньжищи. Огромные, да, но они не уберегли дочь директора-гастронома от Толоконникова. Интересно, а если тут кругом все такое советское, можно расплатиться советскими деньгами? Поразмыслив, я вытянул из пачки красненькую бумажку, поднял он к глазам, полюбовался россыпью звезд видимых на просвет, и сунул ее в карман. «Ну ладно, значит, надо ехать домой, а именно в Химке, то есть нужно было двигать на ту же остановку. Только раз уж такое дело, стоило кое-что проверить. Дочь директора-гастронома. Блин, если здесь все такое, настоящее и совпадает с событиями того дня, значит, наверное, в этой реальности должна была существовать и дочь директора-гастронома. Наверное, да. В материалах дела говорилось, что ее похититель — Тот самый бандос, который замочил случайно нашедшего портфель Жарова, замочил и ее. Замочил и исчез с деньгами. Его поймали только через пять лет, когда он пробовал провернуть подобную схему похищения в Ленинграде. На вопросы следствия он не ответил, и подельники его, те, что были в машине, остались неизвестными. Толоконникова расстреляли, и на этом все. Ладно, надо было действовать. Я закрыл портфель, выглянул в окно — Удостоверился, что во дворе чисто, поправил цигейковую шапку и, спустившись вниз, вышел из подъезда. И первое, что увидел, была белая «Волга, возвращающаяся во двор».